Из много лет, когда Дэна и Джерри прилетели в Нью-Йорк, чтобы сводить доктора Диггерс на ужин и посетить несколько спектаклей, Дэна шла по 58-й улице, где когда-то жила, и тут ее остановила женщина. — Простите, вы не та девушка, что когда-то выступала по телевизору? — Дэн улыбнулась. — Нет, боюсь, что это не я. И вдруг поняла... что почти не помнит ту девушку, и улыбалась всю дорогу до гостиницы. Эпилог Элмвуд Спрингс, штат Миссисипи, 1987 год В начале 80-х, благодаря компании Норму «Хорошо жить в Элмвуд Спрингс», произошла удивительная вещь. Газета США сегодня опубликовала статью, где Называлось «Десять лучших для проживания мест в Америке». И вдруг Япи и прочие, кто мечтал очутиться подальше от преступной жизни в крупных городах и вернуться в одноэтажную Америку, наводнили Элнвуд Спрингс. В городе построили новые школы, снова открыли кинотеатр, где стали иногда показывать даже иностранные фильмы. Пекарня Нордстромов. перешла в руки молодой пары из Бостона и теперь называлась «Хлеб и прочие». А Мак в своей лавочке поставил кофейный аппарат, который готовил капучино. Открылся колледж, и Джерри стал главой отдела психотерапии и перестал мотаться каждый день на работу в Канзас-Сити, а Дэна стала ходить на курсы домашней кухни. Ей нравился. Конечно, каждый день тысячи газет и новостных программ кричали об убийствах, скандалах, тайных заговорах, о кошмарах и ужасах. И каждый день между Малибу и Манхэттеном миллионы хороших людей, веселых и воспитанных, жили спокойно и счастливо, не обращая на них особого внимания. Вообще-то люди все чаще... Выключали телевизор или смотрели старые фильмы. Но, наверное, самой замечательной новостью было то, что в 1986 году на заднем дворе соседки Дороти появилась радиомачта, и женщина со знакомым голосом начала вести каждый день передачи прямо из дома. Ничего сенсационного там не было, а так всего понемножку. Новости... гости, интервью, даже рецепты. Но хотя мощность радиостанции у ДОТ всего 700 ватт, из-за ровного, без колмов, ландшафта в ясный морозный день, самую подходящую для вещания погоду, сигнал ловится по всему Среднему Западу, аж до самой Канады, и долетает до всех кораблей в океане. И новости в основном. Хороший, Фенни Флек. Добрый ангел американской литературы. Писательская карьера Фэнни Флек начала с телевидения, где она работала над сценариями для телепередач. Но первый успех к ней пришел на актерском поприще. После фильма Пять легких пьес, где она сыграла с Джеком Николсоном. Будущие знаменитые писательницы стали дружно пророчить звездную актерскую карьеру. Далее последовали фильмы «Оставайся голодным» с Джеффом Бриджесом и Салли Филд, «Женщина без правил» с Мелани Гриффит. Примерно в это же время к ней пришел успех и в театре. Но Фенни Флэк сделала выбор в пользу литературы, хотя и продолжала сниматься в кино и играть в театре. Литературную деятельность Флэк начала с киносценариев, но очень быстро поняла, что готова попробовать себя и в настоящей литературе. Ее дебютом стал роман «Дейзи Фэй» и «Чудеса», который принес начинающей писательнице совершенно ошеломляющий успех. Наивный, теплый ироничный рассказ о судьбе девочки из американской глубинки пришелся по душе как критикам, так и читающей публики. Роман занимал первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» 10 недель, что для дебюта невероятно. А второй роман «Жареные зеленые помидоры в кафе полустанок» стал не просто международным бестселлером, но был по-настоящему оценен литературными метрами. В списках бестселлеров он продержался почти год. По книге сняли фильм который теперь считается классикой американского кинематографа. Сам же роман, как один из лучших романов XX века, вошел в Золотой фонд мировой литературы. Сценарий фильма, написанный, конечно же, самой Фенни Флэг, получил премию гильдии сценаристов и был номинирован на Оскар. Но самый большой успех пришелся на следующий роман, который вы только что прослушали. «Добро пожаловать в мир». Малышка. Газета Нью-Йорк Таймс назвала роман лучшей книгой года. Писательской карьере Фэнни Флэк уже более трех десятков лет, но она вовсе не из тех скорострельных авторов, что выдают по книге в год. На ее счету всего лишь шесть романов, но каких? Фэнни Флек давно уже играет в высшей литературной лиге. Не заботясь ни об успехе, ни о славе. Фенни Флек называют продолжательницей лучших традиций американской литературы, неизменно ставя ее в один ряд с Марком Твеном. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.